Глава одиннадцатая Сильвия не обращала на меня внимания. Я вообще сомневаюсь, что она слышала мои слова. Даже если бы она и не сказала, что любит Билла, я увидел бы это сам. Вся комната была переполнена любовью этой невзрачной девушки. Билл побледнел. — Что случилось, папа? — спросил он. — Его застрелили. — Когда? — «Двадцать минут десятого мне позвонила Жанна. Мы отправились туда с Петером и Ирис, нашли труп и вызвали полицию. Я отдавал себе отчет в том, что впереди еще много трудностей. Придется иметь дело с сержантом Трантом. Но что мне теперь до всего этого, если Билл не убийца?» Билл нервно закурил. «Его застрелили из револьвера Петера?» «Да». «Но ведь это не ты его стащил». «Ни в чем не признавайся!» — воскликнула Сильвия. «Почему?» — поинтересовался я. «Разве вы считаете меня врагом?» «А кто же вы? Вы вызвали полицию, натравили ее на Била. Вы пришли убедиться, здесь ли он». «Она меня ненавидела, и я не осуждал ее за это. Но я не мог и оправдываться в такой момент». «Ты взял револьвер у Петера?» «Да». «Сегодня?» «Да». «Этот револьвер лежал на ковре возле трупа Ронни». Билл облизал губы. Сильвия закричала. «А вы, как следовало ожидать от любящего отца, оставили его там, чтобы полиция его нашла?» «Да». «Эх вы!» Не глядя на нее, Билл сказал. «Сильвия, отстань от него». «Папа, им известно, что это револьвер Петера?» Петер вынужден был это признать. «Ясно». Лицо Билла как-то сразу постарело и осунулось. «И ты рассказал им все — обо мне, о Жане и...» «Это все из-за Жаны, это ее вина!» — кричала Сильвия. И в ее голосе было столько ревности и злобы, что она могла возбудить к себе только жалость. Билл вспылил. Выйди отсюда. Но, Бил, закрой свой рот и убирайся вон. Лицо Сильвии перекосилось, она готова была разрыдаться. Мне было от души жаль ее. Конечно, она необыкновенная девушка, умеет писать повести в стихах, но до сих пор не поняла, что при ее весьма невзрачной внешности нельзя так проявлять свои чувства. Сильвия, тяжело ступая, вышла из комнаты. Билл сидел, уставившись в одну точку. «Значит, ты думал, что это я убил Ронни? Ничего себе!» «Он не обвинял меня, просто констатировал факт, как будто всегда знал, что бы ни случилось, я всегда буду подозревать его в худшем». «А полиция тоже так считает?» «Да. Они намерены меня арестовать?» «Не горюй! Я возьму адвоката, мы будем бороться!» Он посмотрел на меня так, словно считал мой оптимизм совершенно бессмысленным. «Ты шутишь, папа?» «Нет причин отчаиваться, ведь главное, что это не ты убил. У нас не осуждают невинных». «А кто сказал, что я невиновен?» «Ты, конечно, был прав. Это я убил Ронни. Я!» Он опустил голову и тяжело дышал. Меня охватил ужас, но это длилось одно мгновение. В его голосе было столько горечи, обиды, отчаяния. я понял, он просто жалкий упрямец. «Что с Жанной?» — спросил он. «С ней все в порядке». Рони закрыл ее в комнате. На ключе должны сохраниться отпечатки его пальцев, и полиция их уже сняла. Билл поднял голову. Он тупо смотрел на меня, словно не понимая моих слов. Наконец он выдавил из себя. «С Жанной все хорошо?» «Да». Он оживился, встал с постели и сказал. «Бедный папа!» «Но ведь не ты это сделал!» «Неужели ты мог так подумать?» «Вот что, я позвоню Артуру Фридленду. Он хоть и не является специалистом по криминальным делам, но разбирается в них, — сказал я. А пока он приедет, расскажи, что же все-таки произошло. Хорошо. Ты оденься, а я позвоню Артуру. Печально, ведь я знаю твою привязанность к Ронни. Я вышел в другую комнату. Сильвия сидела на столе. В руках у нее была стеклянная баночка с вином. Подойдя к телефону, я сказал, «Мне надо связаться с адвокатом». Она не ответила. Я положил ей руку на плечо. «Вот увидите, все будет хорошо». «Идите вы ко всем чертям», — зло ответила она. Я набрал номер Артура Фридленда. Он был юристом нашего издательства. Артур только что вернулся из Балтиморы и еще не спал. Я сказал ему, что дело очень серьезное, и дал адрес Сильвии. Не задавая вопросов, он заверил меня. «Сейчас буду, Жак». «Спасибо, Артур». Билл вышел из спальни. Подойдя к столу, на котором стояло вино, и не найдя стакана, он стал пить из банки. «Артур приедет?» — спросил он. «Да». Билл направился в ванную. Холодный душ взбодрил его. Несколько придя в себя, он произнес «Вот теперь я могу обо всем рассказать!» Сильвия поднялась и нервно сказала «Если я мешаю, то могу выйти погулять» «Не дури, можешь остаться», — обронил Билл Сильвия подошла к Биллу и обняла его Он ласково похлопал ее по плечу «Сильный, здоровый мужчина успокаивает свою невесту» Промелькнула у меня в голове. Она села на топчан. Итак, папа, начнем сначала. Да, с тех пор, как ты пришел туда сегодня в первый раз, после полудня. Я вернулся из Файр Истлинд после четырех, поставил машину в гараж. Знаю. К Сильвии я приехал на метро. Меня мучили угрызения совести за мое поведение с Жаной там, на острове. Я был неправ и считал, что обязан извиниться перед ней. Она оставила там свою сумочку. Вот и предлог для встречи. Я взял сумочку и направился на 58-ю улицу. Мне открыл Джонсон. В холле была Анни. Я спросил, дома ли Жанна. Она ответила, что Жанна в гостиной. Она меня совсем не ждала. Я ей объяснил, что ничего не изменилось, что я ее люблю и всегда буду любить. Жанна встала, и мы обнялись. Она только повторяла, как мне тяжело, и плакала. В этот момент и вошел Ронни. Слушая Била, я думал о сержанте Транте. Как он воспримет это? Ведь слова Била были единственной броней против нависшей угрозы. «Если бы ты видел его», — продолжал Билл. Он вел себя как сумасшедший, кричал, визжал, топал ногами. Он говорил отвратительные вещи о Жанне и... и обо всех. Боже мой, как мне хотелось его ударить. Но Жанна не дала мне этого сделать. Она приказала мне уйти, сказав, что так будет лучше. Объяснять что-либо в такой ситуации не было смысла. Я ушел». Джонсон был в холле и, наверное, все слышал. Он мне открыл дверь. Я долго бродил по улицам без всякой цели и боялся, что сойду с ума. Мне нужна была моральная поддержка, и я вспомнил о Сильвии. Потом я подумал о Петре и Ирис. Они всегда понимали меня. Было около семи часов. Я пошел с намерением все им рассказать. Но они обедали, тут же была прислуга, и я ничего не смог сказать. Мне пришла в голову мысль, что я ни на кого не могу опереться. Это дело касалось только меня и Жанны. Я понял, что поступил как трус, оставив Жанну в такой тяжелой обстановке. Мне необходимо снова вернуться на 58-ю улицу и все выяснить. Это единственный выход для нас с Жаной. Я должен был вернуться туда и забрать ее. Я осознавал, что если оставлю ее с этой скотиной, и она уступит ему, я потеряю ее навсегда. Я уже собрался уходить, как вдруг вспомнил о револьвере Петера. Ты не можешь себе представить, в каком состоянии был Ронни, как он угрожал, как орал, что позовет полицию. Я подумал, что на всякий случай лучше прихватить оружие. Вытащить его из ящика было делом одной минуты. Едва я успел положить револьвер в карман, как в комнату вошла Ирис. Она спрашивала меня о чем-то, но я уклонился от разговора, чтобы не терять времени, и ушел. Он помолчал немного, затем продолжил. «Даю тебе честное слово, что я совсем и не думал воспользоваться револьвером. Я взял его просто так». На всякий случай. Вернувшись на 58-ю улицу, я позвонил и... Открыл мне сам Ронни. От неожиданности я растерялся. Он смотрел на меня так, словно не верил своим глазам, что я осмелился снова прийти. Он крикнул. «Убирайся отсюда сейчас же!» Его вид привел меня в бешенство. Я ответил, что должен повидаться с Жанной и забрать ее из этого дома. Выхватив револьвер и угрожая им, я втолкнул Ронни в холл. Я даже не знал, заряжен ли револьвер. В гостиной сидела Жанна. Я выпалил. «Жанна, теперь ты сама понимаешь, что так продолжаться не может. Пойдем со мной». Она взглянула на револьвер, страшно рассердилась и сказала. «А дай это мне сейчас же». Очевидно, я был не в себе. Но она сказала это таким тоном что я отдал ей револьвер, и она бросила его на стол. Ронни накинулся на меня, бил, а Жанна закричала. "Бил, уходи отсюда!» Я чувствовал боль от побоев, но ответить не мог. Ронни схватил меня за шиворот и выбросил на улицу. Меня уничтожили. Я пошел, чтобы забрать ее, а вместо этого разрешил Ронни избить себя. «Вот так все случилось, папа». «Когда ты вышел от Ронни?» «Не знаю, все это длилось несколько минут». «А ты явился туда около восьми?» «Наверное». «Я ему верил. Во всем его рассказе не было ни одной фальшивой нотки для тех, кто знал их обоих, Била и Ронни. Как я ненавидел себя в эту минуту!» «Это все надо будет рассказать полиции?» «Да». «Ты думаешь, мне поверят?» Я вспомнил о сержанте Транте. На револьвере не будет отпечатков Билла, поскольку последний его держала Жанна. «Да, но это слабая надежда, ведь Билл угрожал Рони револьвером. Вышел оттуда за час до убийства и пошел в кинотеатр, но в какой он не может вспомнить». «Ты уверен, что Жанна убежала из комнаты?» «Да». Она не видела, как ты уходил? Нет, там был только Ронни. А где был револьвер после того, как Жанна взяла его? Я не думал об этом. А может быть, ты вспомнишь, в какой кинотеатр ходил? Думаю, что да, где-то около Третьей Авеню. На улице ты не встретил кого-нибудь, кто знает тебя? Нет, я ни на кого не смотрел». И вдруг Сильвия накинулась на меня с вопросами. «Неужели вы такое чудовище? Почему вы оставили там револьвер? Почему вы все выболтали полицией? Чтобы отомстить за Рони? Мне стало неловко. Ирис, наверное, убрала бы револьвер, да и Петр сделал бы то же самое. Можно было как-то договориться и с их прислугой. Это из-за Фелиции я потерял веру в собственного сына. Раздался звонок. Сильвия пошла открывать. «Это, наверное, Артур», — сказал я. «Я сам открою». Но на пороге стоял сержант Трант. Он приветливо улыбался. «Добрый вечер. Я так и думал, что найду здесь вашего сына».